Примерная смерть. Смерть посещает всех, великих и малых. Смерть настигает вас, не считаясь с тем, подготовились вы к ней или нет. Но все люди подготовлены к факту смерти. Однако вы склонны думать, что вы переживете всех. Это вводит в заблуждение и вас, и других. Смерть подкрадывается к вам, прежде чем вы об этом узнаете. Встречая смерть, будьте уверены в том, что вы встречаете ее в полной готовности. Когда приходит смерть, Бусида, путь воина, приказывает сражаться отчаянно на насмерть. Любого противника, с которым ты сражаешься, считай настолько сильным, что с ним не управятся и десятки людей, — сказал Наосига из рода Набесима. Ты никогда не сможешь совершить подвиг, если будешь следить за ходом сражения. Только тогда ты достигнешь многого, когда, не обращая внимания на окружающее, станешь биться отчаянно, как бешеный. Бусида запрещает увлекаться рассуждениями. Рассуждающий воин не может принести пользу в бою. Не думай о твоем князе. Не думай о твоих родителях. Путь воина означает лишь одно — сражаться бешено насмерть. Только идя этим путем, ты выполнишь свой долг перед твоим владыкой и перед твоими родителями. Внешность самурая В столь отдаленные времена, как эра Камбунг, 1661-1672 самурай каждое утро принимал ванну, брился, душил волосы, стриг ногти, аккуратно шлифовал их пемзой и полировал такуса. Примечание. Такуса — хвощ зимующий. Также тщательно следил он за своим оружием, которое всегда содержал в чистоте, старательно очищая от ржавчины. Все это делалось не ради только наружного блеска, но потому, что самурай хотел быть всегда таким чистым, каким он должен быть после смерти, ибо призыв к оружию мог раздаться в любой момент. Воин, чьи бренные останки находились в неряшливом состоянии, выставлялся на посмешище, если его труп доставался в руки неприятеля. Самурай, который ежечасно готовился к смерти, приготовлял себя к тому, чтобы не стать посмешищем врага. Лицом к врагу. В сражении старайся быть впереди всех. Думай только о том, как преодолеть вражеские укрепления. Никогда не отставай от других, но и не хвались своей доблестью. Так рассуждает один почтенный господин, и он советует правильно. Кто вышел на поединок, тот всегда должен помнить, что он обязан встретить смерть, повернувшись лицом к врагу. Даже оставшись один, защищай свою позицию. Тотчас же найдется другой, чтобы образовать фронт вместе с тобой, и вас станет двое. В доблести и бесстрашии будь вторым за пустым местом. Будь таков, чтобы самому чувствовать, что твое искусство непобедимо. Никано Сюэмон так выразился о доблести. «Какая тренировка хороша для военного! Закрой глаза, шагни вперед и бей! В противном случае ты не принесешь пользы! Голова живет и после того, как тебя уже больше нет. Солдату могут отрубить голову, но это еще не означает, что настал его конец». Если его воинственный дух силен, он может проявить себя даже после того, как потеряет голову. Храбрость солдата памятна достаточно долго, чтобы нанести ущерб, и даже после того, как его обезглавили. Если древние воины были способны на это, то почему мы не можем быть способными? Люди остались теми же. Ум воина. Самурай должен думать лишь о борьбе, но его мысль часто блуждает, не решаясь на чем-нибудь остановиться. Позовите самурая и спросите его, что является главным правилом воина. В наше время у немногих имеется уже готовый ответ на подобный вопрос. Люди редко задумываются над этим вопросом. Застегнутый врасплох самурай часто обнаруживает свою неосмотрительность. Нерадивость самурая непростительна. Если хочешь быть полезен своему князю, будь всегда осторожен. Будь бдительным, когда находишься возле хозяина. Отдыхать можно вне службы. Тому, кто внимательно относится к своим обязанностям, и служба является отдыхом. Добросовестно относящийся к своим обязанностям не утруждает своего ума.